бытие в средних слоях астрала. Теперь очистилище или средних сферах тонкого мира. Ниши слои уже близки к описанию ада. Именно от самого человека зависит использовать как можно полезнее для себя и других своё пребывание в средних сферах. По мере нашего очищения и более высокие сферы становятся нам доступны. И перед погружением в состояние Дэвачана мы сбрасываем уже изношенную астральную оболочку, которая тем быстрее разлагается, чем она чище. У высоких духов при помощи Учителя астральная оболочка после использования ее придается пространственному огню. Но не все духи погружаются в Дэвачан. Есть сильные духи, которые не нуждаются в такой остановке, испишат продолжить свой земной путь. Если бы человек стремился к осознанию в тонком мире своих ошибок, вся эволюция значительно ускорилась бы. Но трудность в том, что обычно люди среднего уровня, ни хорошие и ни худые, без устремлений и ярко выраженных способностей, попадая в соответствующую им безразличную и серую сферу тонкого мира, влачат в ней то же тягостное унылое существование их малое сознание и неразвитое мышление не позволяют им воспрянуть духом и подняться в высшие сферы где царствуют творчество мысли теплота безразличие и лень наши самые страшные палачи они пожиратели психической энергии которая одна делает нас сознательными и обладателями чаши амриты бессмертия. И жить пороки в тонком мире невозможно, они должны быть исжиты на земле. Ибо лишь на земле можем мы получить новые импульсы энергии и преобразить или трансмутировать последние в более высокие их проявления. Но в тонком мире при помощи руководителей можно сознать губительность неисжитых страстей, и настолько запечатлеть это сознание в тонких центрах, что при новом земном нарождении уже легче будет преодолевать влечение к тому или иному пороку. Если бы мы могли и жить пороки в тонком мире, то к чему были бы земные воплощения? Итак, для трансмутирования и сублимирования наших энергий и страстей необходима наша земная физическая лаборатория, в который объединяются и притворяются элементы всех миров. Самые прекрасные пребывания в тонком мире имеют души великих тружеников мысли и творчества, пологавших свой труд во благо человечества. Они найдут там безграничной возможности применения всех своих способностей и устремлений. Можно позавидовать существованию Маркони и Фламариона в тонких сферах. Ярые, злобные души и души, жившие лишь чувственными наслаждениями, очень страдают из-за невозможности утолить свою злобу и страсти. Они буквально горят в пламени своих страстей. Именно они являются большей частью одержителями и ночными шептунами. Они не могут подняться в более высокие сферы, ибо одно приближение к ним такого обитателя причиняют им страдания, и ткани их начинают разлагаться от прикосновения более чистых флюидов. И мучительность таких ожогов тонкого тела превышает телесные страдания. Ужасы низших слоёв тонкого мира не поддаются описанию, но лучше не останавливаться на них, чтобы не усиливать их и не отяжелять себя подобными мыслеобразами.